Глава первая Когда я пришел в себя, вокруг царил полумрак, и два едва, -едва разбавлены пробивающимся сквозь зарешечённое окошко красноватым светом. Ночь и луна, кроваво-красная, жутковатая, но уже привычное почти родное светило, при виде которого я устало прикрыл веки. а потом снова заставил себя их открыть в попытке понять, где именно оказался. Судя по каменным, ничем не украшенным стенам, низкому потолку и наличию решетки, на нашедшемся поблизости крохотном окне, меня все-таки выловили, вытащили из канализации и забросили в какой-то каземат. Хотя нет, окно расположено не высоко от пола, и сквозь него были хорошо видны не только звезды, но и краешек каких-то крыш. «Значит, не каземат. Возможно, просто тюрьма?» Я попытался пошевелиться и без особого удивления обнаружил, что не могу этого сделать. Правда, не потому что скован, нет. Просто слабость была такое, что даже голову повернуть оказалось проблематично. Когда же я все таки сумел ее немного сдвинуть, то увидел низенькую деревянную дверцу, обитую широкими железными полосами, и мысленно вздохнула. «Значит, не тюрьма, просто келья. Да лежал я не на тощем тюфяке, набитом гнилым сеном, а на достаточно комфортной постели, на вполне себе удобной подушке, и был до подбородка укрыт легким одеялом, от которого вкусно пахло травами. Кстати, осмотреться получше у меня тоже не получилось. Руки-ноги казались чугунными, а голова была похожа на литую металлическую болванку». При малейшей попытке пошевелиться, затылок начинал раскалываться, левую руку сводило до самого плеча, а в глазах вспыхивали такие яркие круги, что я предпочел не рисковать. Почти одновременно с этим обнаружилось, что левая рука у меня плотно забинтована и, судя по всему, достаточно давно была лишена возможности двигаться. Кончики пальцев онемели, сжать их в кулак я не мог, а стреляющая боли в мышцах и стойкий запах целебных трав заставляли проявить осторожность. С ногами проблем не возникло, помимо безумной слабости. Никаких отклонений в них не наблюдалось. Голова, ну, похоже, ей здорово досталось, потому что соображала она туго, сумеречное зрение не работало. И вообще было непонятно, что происходит, и почему я лежу тут как барин, вместо того, чтобы звенеть кандалами в подвале или удовлетворять болезненное любопытство какого-нибудь вивисектора из Ковина. «Ах, да!» Я ведь снова человек, не Нур, но хоть что-то в этой жизни осталось хорошего. Хотя, если подумать, с чего бы мне становиться человеком, если последний миг, который остался в моей памяти, был тесно связан с Собирателем душ. А в предпоследний я совершенно четко планировал сдохнуть, причем желательно до того, когда меня доберутся каратели. У меня вдруг спину осыпало морозом. «Да нет, не может быть!» Я с некоторым трудом выпростал из-под одеяла неимоверно тяжелую правую руку, с недоумением воззрился на смоглые, волосатые, на редкость мощные предплечья. Неверяще дотронулся кончиками пальцев до горы бинтов, наложенных на горло. Попытался ругнуться. Вздрогнул, услышав сорвавшийся с губ сдавленный сип и подозрительное бульканье в глотке. После чего обессиленно уронил руку обратно на постели и снова закрыл глаза. Воспоминания из прошлой жизни накатили лавины. Я тихо захрипел, в деталях припомнив свой последний день в облике ранней. бешеную гонку по подземельям, короткую схватку с карателями, рухнувший у моих ног полутруп с жадно вцепившимся ему в глотку Изи, мимолетное торжество, перемешанное с болью и тоской по погибшему Лишам, и слабую, едва теплящуюся надежду в словах, которых на первый взгляд не было ничего необычного. Все твое, моё». Я с трудом сглотнул комок в изувеченном горле. «Изя! Ули!» Однако на мой зов никто не отозвался. Хвост, вопреки всему, не отрос, словно внезапно разучился это делать. Присутствие Нура обозначилось лишь легким зудом в районе копчика и еще большей слабостью, от которой сознание с начало куда-то уплывать. А что касается Ули, то один единственный мыслеобраз от него все таки перешёл и был полон бесконечной, выматывающей воистину смертельной усталости, в которой проскальзывали вина и сожаления. «Мол, прости, хозяин, я сделал, как ты просил, но на большее меня уже не хватило». «Ох, Ули!» Будучи не в силах помочь ни себе, ни ему, я представил, как прячу в ладонях измученного, едва дышащего и такого же истощенного мышонка, после чего все таки не выдержал и провалился в темноту. Однако на этот раз тьма оказалась не такой беспросветной, как раньше. Поэтому даже во сне я видел стремительно сменяющие друг друга картинки, образы, мысли, эмоции, как несколько сумбурный, не особенно качественно снятый, но достаточно подробный фильм о человеке, которого я недавно убил. Проснулся я только к утру. Такой же ослабленный и вялый, как раньше. Но на этот раз пришел в себя от того, что чьи-то заботливые руки меняли бинты на плечи и горле. А мягкий женский голос, стоило мне дернуться требовательно сказала. «Лежите, мастершал. Вам еще нельзя ни шевелиться, ни говорить. Вы слишком слабы». «Ах да, мастершал, это же теперь я, ублюдочный каратель, от воспоминаний которого становилось тошно». «Молчите!» — повысила голос девушка, когда я попытался задать ей вопрос, а следом на мою грудь легла удивительно твердая ладошка. «Если вы не прекратите упрямиться, то клянусь светом, я снова вас усуплю. И буду будить только для того, чтобы слуги могли вас обмыть и перевязать. Кормить вас тоже нельзя, ткани еще недостаточно срослись. Поэтому лежите тихо и дайте мне возможность хоть чем-то помочь, раз вы сами себе помочь сейчас не в силах». «Да, есть, мне действительно хотелось. Но симпатичная, нарочито, строго смотрящая на меня девушка не дала ни одной хлебной крошки. Вместо этого она принялась сердито перечислять полученные моим новым телом повреждения, ворчала на то, что раны плохо срастаются, сообщила, что физически я истощен до предела, а в свете сканирующего заклинания вовсе выглядел так, словно только что из могилы откопался. Но я ее почти не слушал. Вместо этого я старательно вспоминал недавний сон, анализировал собственные ощущения, пытался понять эмоции. Который будил во мне вид симпатичной леди с классическими ведьмовскими рыжими волосами, ярко-зелеными глазами и забавными конопушками на носу. А когда девушка закончилась перевязкой и, зашуршав юбками, направилась к выходу, наконец-то вспомнил ее имя Маенна. Вернее, леса Маенна Айенала, которую настоящий мастер Шал не то чтобы презирал, но был твердо уверен, что в ордене ей не место. Он, впрочем, ко всем дежурным магам так относился. по той простой причине, что толковых чародеев в резиденции практически не бывало. Сюда отправляли молодых, неопытных, едва получивших дипломы и вынужденных отрабатывать вложенные в них государством средства магов, которые после обязательного года службы были вольны выбирать, куда податься, естественно, не задерживались на скучной и малодоходной должности. «Так вот, еда...» Чувствуя, как внутри настойчиво шевелятся пустые кишки и требовательно квакает такой же пустой желудок, я, по примеру настоящего мастера Шала, наплевал на рекомендации целительницы и, чуть не задохнувшись от слабости, все таки села. Итак, что мы имеем? Откинув одеяло, я скептически оглядел свое новое тело. Одно хорошо, я больше не тощий дистрофик и не пацан, от которого за километр ошибает комплексом неполноценности. Достойный мужчины рост — Крепкое телосложение, широкие плечи и прекрасно развитый мышечный корсет. Это то, чем мастер Шал мог заслуженно гордиться. А вот безумная слабость и нефункционирующая левая верхняя конечность откровенно не порадовали. Не знаю, сколько времени я уже находился в резиденции ордена, память карателей ослужливо подсказала, что это лечебное крыло, первый этаж. Однако за прошедшие с момента моего воскрешения Ирины, а может, дни, мои раны не то что не закрылись. Они даже толком не поджили. Оставшиеся после перевязки бинты были пропитаны кровью. Раны на плече, которые окраем глаза тоже успел заметить, выглядели скверно. Я, правда, не помню, чтобы карателя кто-то обжег. Да и мои улиши не успели до него добраться. Но, возможно, раны он получил до того, как столкнулся с нами в коллекторе. С горлом дела обстояли еще хуже. После того, как Изя выгрыз кадык, там, по идее, не должно было остаться живого места. Однако после смены формы, вероятно, Ули успел подлатать новую матрицу. И именно на это ушли его последние силы. Вспомнив, как именно был одет каратель в коллекторе, я почувствовал стыд. Бедняге Ули, похоже, пришлось воссоздать все шмотки, ремни, нагрудник и даже содержимое карманов, о котором я в тот момент совершенно не думал. Если бы во время падения мастера шал не выронил бластер, то его воспроизведение тоже легло бы на плечи маленького Улиша. Неудивительно, что малыш истощился. Судя по тому, как мне сейчас хреново, на создание такой сложной матрицы он потратил все наши энергетические резервы. Все запасы металлов, что я успел скопить. Поэтому и сидел я сейчас кое-как. Поэтому и чувствовал себя едва дышащим слизняком. Тьфу. Я снова попробовал использовать сумеречное зрение, но не смог. В башке тут же все закружилось. В глазах потемнело, а к горлу подкатила тошнота. При этом каждый глоток отдавался в разорванной глотке адской болью и создавал впечатление, что при малейшем усилии совсем еще свежая рана разойдется по швам, и оттуда снова хлынет кровавый водопад, в котором я на этот раз точно захлебнусь. Отдышавшись, я упрямо дотянулся до стоящей рядом тумбочки и, выдвинув верхний ящик, нащупал внутри осколок зеркала. Добраться в другой конец коридора, где находилась душевая и большой в полный рост настенное зеркало, «У меня бы не хватило силы, поэтому обойдемся тем, что под рукой». Из зеркала на меня уставились бледно-голубые глаза и хмурая загорелая рожа, принадлежащие небритому 36-летнему мужику. Когда-то, правда, его звали Шайли Сат, и у него даже фамилия нормальная была. Но в Ордене на таких мелочах не заморачивались, поэтому, как только в руки одного из мастеров попался восьмилетний промышляющий по прошайничеством и воростом пацан, Орден выкупил его у семьи. А неудобное южное имя сменил на короткую кличку, которую мастер Шал искренне ненавидел. Он, впрочем, и во всем остальном был, мягко говоря, не самым отзывчивым человеком. Пережив предательство родителей, с легкостью отдавших сына на воспитание в орден и даже не поинтересовавшихся его дальнейшей судьбой, мастер Шал раз и навсегда выбрал путь волка одиночки. У него не было друзей ни во время учебы в военизированном лагере, где он провел без малого девять лет. Он не дружил с коллегами по работе, не сблизился по-настоящему даже с собственным наставником, который учил его еще лет пять после того, как шал, получил статус подмастерья. Он многократно переходил из одной резиденции ордена в другую, не раз получал выговоры по причине неуживчивости с коллективом, порядком помотался по окраинам Архада, спускался даже в подземелье к Нурам, когда прошел слух, что в тех краях появился Шаен. И лишь года четыре назад осел в столице. Правда, исключительно потому, что его бывший наставник занял пост магистра столичной резиденции и был не прочь вернуть под свое крыло несговорчивого, упрямого и сложного во всех отношениях человека, который, тем не менее, оставался хорошим бойцом и был фанатично предан своему делу. То, что мастер Шалы и впрямь являлся фанатиком, я понял практически сразу, как только копнул его память поглубже. Как и то, что в действительности сведения об изнанке, которыми обладает Орден, далеко не полны. В частности, шаенов они воспринимали как этаких разносчиков заразы, которые были способны через укус передавать чужие души новым носителям. Типа цапнул кого-то мой Изя зубами, и все, сразу создал входные ворота для инфекции, то есть для мертвой души на изнанке. Укусил еще кого-нибудь, и на тебе, сразу готов новый шаен. Бредятина, конечно, но в Ордене почему-то в это верили. Более того, учили это ереси новобранцев, и те, подобно Шалу, считали себя и воинами-освободителями, спасителями человечества. Местом аналогом ведьмаков, которые избавляли мир от страшной напасти и ради этого охотно жертвовали не только собой, но и другими. Исходя из этой установки, любой, кого укусил Шаен, априори считался зараженным, а следовательно опасным субъектом. Животных, которых коснулся Шаен, немедленно умерщвляли. Людей чаще всего тоже, но людям хотя бы давали две недели карантина. Типа, если за это время у человека не вырастет хвост, вторая голова или третья рука, то все в порядке, заражение не состоялось. А вот если в здоровье пациента появились какие-то отклонения, ну, в общем, вы поняли. И это правило работало как на простых людях, так и на магах, и даже на самих карателях, если им доводилось стать жертвой шаена. Такое, правда, случалось редко. Шаенов ненавидели, боялись, поэтому нещадно истребляли везде, где только можно. В ход шло все, от магии до простых доносов. Проверки, которым подвергали предполагаемых лиц, которые могли быть связаны с созданием, укрыванием или просто контактировали с шаенами, были крайне жесткими. Как у нас на Земле, если вдруг появлялись сведения о чуме или холере. Тогда в работу включалась целая куча народу, в том числе городская стража. При необходимости даже регулярная армия маги. А в случае, если донос оказывался ложным, причем умышленно ложным с целью уничтожения конкурентов или устранения личных врагов, и каратели получали этому доказательства, то горе-доносчик за попытку решить свои проблемы чужими руками мог лишиться имущества, репутации и даже головы. В моем случае причиной той самой первой облавы стал именно донос. Кто-то из жителей столицы заметил подозрительную активность по соседству и сообщил об этом в орден. В ту же ночь в указанный район заявились каратели. Дом мага-отступника обыскали и сожгли, однако самого его, как неожиданно выяснилось, никто из карателей не убивал. Его обгоревший труп обнаружился позже, уже при разборе пепелища. Оказывается, внизу был потайной подвал, который при первичном обыске каратели не нашли. Там-то незадачливый маг от них сперва укрылся, а потом благополучно задохнулся в дыму. А вот меня они не ждали. Тогда, стоя у полыхающего дома, Они искренне полагали, что на улицу выскочит сам маг или же что у него найдутся сообщники. Однако увидеть молодого Нура никто не ожидал. И как только стало известно, что зверь сбежал, в районе объявили план перехват. Глаза мешала, я видел, как организовывалась эта операция и мог только поблагодарить судьбу за допущенную карателями оплошность. В тот самый миг, когда я только выбрался из горящего дома, ничего не понимающий, уязвимый и толком не умеющий обращаться со своим новым телом, Каратели упустили момент, когда можно было закрыть этот вопрос раз и навсегда. Промазали и не подумали, что в теле изменённого магии Нура могла поселиться душа человека. Правда, довольно долго Шал, участвовавший в той облаве в роли координатора, полагал, что охота увенчалась успехом. Наброшенная над районом и выставленная на полную мощность магическая сеть должна была меня уничтожить, испепелить на месте. Поэтому-то отсутствие тела никого не смутило. О том, что облава произошла вблизи старой башни, подвалы которой были густо напичканы защитными сетями, Шал, на мое счастье, не подумал. И только после того, как в том районе зафиксировали повышенную активность мертвых душ, которых каратели называли Неко, в Ордене наконец-то заподозрили неладное. Вскрытое логово превратило эти подозрения в уверенность. Мастер Шал лично руководил поисками, организовав целую серию облав и использовав расположение логова в качестве отправной точки. Каратели побывали на всех складах, где я одно время часто появлялся. Прошерстили близлежащие районы, откуда я тоже успел уйти. Не раз навещали трактир дядюшки Гоша, едва не заработавшего себе и коту после этих визитов. И как мы не прятали следы, но все же наткнулись на отпечатки лап, царапины от когтей, довольно быстро придя к выводу, что Нур Шаен уже успел собрать полноценную стаю. Обнаружив подозрительные отпечатки возле одной из канализационных решеток. Шал расширил круг поисков и убедился, что шаяны проявляют редкую для животных осторожность. Умеют скрытно перемещаться по городу, успешно избегают у людей и используют подземные тоннели в качестве естественного убежища. За целый год в Орден больше не поступило ни одного доноса на бесчинствующих шаенов и не нашлось ни одного свидетельства о их существования, кроме тех, что обнаружили сами каратели. Это заставило Шала удвоить усилия и начать отслеживать все странное, непонятное и необычное в показаниях коллег, которые в последние полгода обыскивали столицу в режиме нон-стоп. И он таки нашел, что хотел, и то, что упустил из виду я. Оказывается, в радиусе полукилометра от нашего нового дома у уничтожили уничтожили всех до единого неку. И это, наряду с повышенной активностью клякс, тоже привлекало внимание. У меня аж дыхание перехватило от мысли, что каратели оказались всего в одном шаге от того, чтобы обнаружить наше новое логово. Но, к счастью, искать нору в человеческом жале ему в голову не пришло. Поэтому Орден сосредоточил усилия именно на подземельях. А там, как и следовало ожидать, мои нурята осторожность уже не соблюдали. Следы их лап виднелись повсюду, как и трупы клякс, и следы обычной жизнедеятельности. Выследить по ним Лишей труда не составило. как и получить представление о численности стаи. Единственное, о чем не подумали каратели, это о том, что звери чаще всего охотились самостоятельно, без меня. Поэтому, наткнувшись на ослабленных нурят и изучив кишащий неко тоннель в коллекторе, каратели совершенно правильно предположили, что половина стаи уничтожена, но не подумали, что вместе с ними не окажется вожака. Мое появление стало для Шала полной неожиданностью. Но на его счастье, это не он стоял у меня на пути в тот миг, когда я выпрыгнул из тоннеля. Мы столкнулись чуть позже, уже в финале. И вот тогда каратель совершил свою последнюю, самую главную ошибку. подошел вплотную. После чего мог лишь бессильной злостью смотреть на мою оскаленную пасть, видеть в хищно-горящих глазах торжество, понимать, что на самом деле это поражение для Ордена, а не победа. И ненавидеть. Всеми фибрами отлетающей души ненавидеть меня за то, что я его переиграла. Когда чужие эмоции улеглись, я сгорбился и тяжело вздохнул. Для меня это не было игрой. На самом деле я тогда не победил, а потерпел сокрушительное поражение. И потерял намного больше, чем можно было предположить. Первый, второй, третий. Мои улиши, маленькие братья, которые до последнего оставались мне верны и пожертвовали собой ради того, чтобы я выжил. Нет, это была совсем не игра. Благодаря Уле, моя малышня уже давно стала частью меня. Я чувствовал их, знал, грустят они или радуются, сыты они или же по подземным тоннелям в диком азарте. Я видел их, ощущал, я был одним из них. Это были мои восемь пар глаз и ушей, мои лапы с острыми когтями, маленькие частички моего сознания, разделенного на восемь умных голов и преданных до последней капли крови сердец. Каждый из них был для меня чем-то большим, чем просто друг. И теперь, когда их не стало... Я чувствовал себя так, словно потерял половину себя, а то, может, и больше. Самое же поганое, заключалось в том, что я, хоть и уцелел, был вынужден находиться в теле человека, который почти сумел меня уничтожить. Того, кто ненавидел нас всех в целом и каждого по отдельности. Того, почему приказу каратели заживо сжигали моих истощенных котят. И кто, даже оказавшись на пороге смерти, сожалел лишь о том, что не убил нас всех до одного. Тяжело вздохнув во второй раз, я заставил себя встряхнуться. «Да, малышей больше нет, да и тело мне досталось поганое. Зато я был жив, полон злости и намеревался в скором времени за них поквитаться. Вопрос заключался лишь в том, считает ли меня теперь заражённым или нет. Если да, то почему сюда так смело заходит магичка? А если нет, то какого чёрта она меня ещё не вылечила? Ах да, опять забыла. я же на грани истощения». поэтому без полноценного питания мои раны будут заживать гораздо больше это и лесе как там ее маение следовало наладить прием пищи если не через рот раз уже мне глотку порвали то хотя бы через капельницу уколы или что то тут у них в ходу клизмы вместо этого она меня читала наговорила всяких гадостей а потом бросила грязные бинты прямо на пол и куда то умотала оставив меня озираться в поисках пищи Интересно, если я бы обкладаю железные полоски на двери? Их отсутствие быстро заметят. Пока я прикидывал, как добраться до вожделенных железок, в коридоре снова послышались шаги. И буквально через пару он в комнату зашел молодой, ну, то есть еще моложе, чем леса, высокий и на редкость худой парень. Одет он был в вида зеленые лосины, стоптанные башмаки и длинную белую тунику с какой-то причудливой вышивкой по краю. Доброе утро, мастер Шал. Нервно улыбнувшись, поприветствовало меня это тощее недоразумение. Мое имя Ели, я будущий целитель. Я кивнул знаком, показав, что память мне пока не отшибла. Тогда позвольте мне вас обтереть и. Ну совсем разнервничался парнишка, жестами пытаясь показать, в каком именно в уходе я, по его мнению, больше всего сейчас нуждаюсь. Ту, болван, больше всего на свете я сейчас хотел жрать! Вырвался из моего горла почти звериный рык, после чего я поперхнулся и тяжело надсадно закашлялся. А практикант испуганно сплеснул руками, пробормотал что-то насчет того, что мне нельзя говорить, потом бестолково заметался по комнате. И только после того, как я с раздражением ткнул пальцем в грязные бинты, он все таки сообразил, что я от него хочу. Откашлившись, я с трудом выплюнул на пол липкий кровянистый комок. «Обери!» «Конечно, Бастершал. я сейчас!» Выпалил этот идиот, чуть не бухнувшись передо мной на колени. Торопливо сгреб грязные тряпицы, потёр и межи кровь на полу, после чего вскочил и рыси куда-то умчался, даже не закрыв за собой двери. «Тьфу, из за что мне такое наказание?» Тем временем слабость навалилась с новой силой. Я, будучи не в состоянии с ней бороться, взглядом нашел металлическую ручку на ящике тумбочки. «Еда...» Само собой, я тут же попытался ее оторвать, но не смог. Разозлился, конечно, хотел было наклониться, чтобы дернуть посильнее, но не удержал равновесие тяжело, как куль с мукой повалился на бок. Естественно, при падении шарахнулся головой о тумбочку, после чего закономерно распластался рядом с кроватью. И во слепительном веере разноцветных искр провалился в черноту, успев напоследок услышать сока чьих-то коготков по подоконнику. и почувствовать, как у моей губы ткнулось что-то маленькое, твердое и пахнущее чем-то смутно знакомым, что я бы очень хотел, но уже при всем желании не смог съесть».